главва 28. Долго ли пробыла девушка в своей уборной и просидела недвижно на ближайшем от двери стуле, она не знала. Не только не подошла молодая к большому зеркалу, которое поддерживали какие-то золотые мальчики, то есть омуры, не только не поправила своей прически или что-либо в туалете, но даже сидя как вошла около двери, она ни разу не подняла глаз, и не оглянула стен. Быстро отворившаяся дверь привела ее в себя, и голос Любы вывел ее из оцепенения. «Барышня, барышня, ох, тьфу, что я, княгиня моя, запоздала я, все Авдей, поздравляю, барышня, вот вы и княгиня, вот и слава Богу!» Люба целовала руки у своей прежней барышни и не говорила, а тараторила. Маша молча глядела на нее, как бы с упреком, и тихо повторяла про себя. «Все веселы, все. Хоть бы кто-нибудь был со мной, не с ними». И в эту минуту Маша мысленно, лучше сказать, сердцем, навсегда причислила свою любимицу Любу к среде врагов своих и почувствовала себя еще более забытую, одинокую. «Ах, батюшки!» — вдруг вскричала Люба — Ведь меня послали за вами. Петр Ильич уж два раза спрашивали, беспокоятся, что вы долго убираетесь? Ведь за стол садятся, только вас ждут. Люба говорила отрывисто, с резкими движениями и резким оттенком в голосе. Видно было, что свадьба и венчание ее барышни, гости, пир, горой и ее более или менее видная роль во всем этом совершенно вскружили ей голову. Маша встала и хотела автоматически воротиться в залу. Но Люба остановила ее, оправила кое-что на ней и вымолвила наконец «ну вот, готовы». Уже на половине коридора Маша услышала стоголосый шум, летевший ей навстречу из залы. На секунду остановилась она. Ей показалось, что это какой-то страшный чужой зверь завывает вдали. Тот зверь... о котором рассказывается в сказках, многоголосый, многоязычный, злой, беспощадный, пожирающий все приближающееся к нему и во веки веков ненасытный. И тотчас она тихо выговорила сама себе, как это глупо так думать, это же гости. Как бы удивилась бедная девушка, если бы какой-нибудь добрый и умный человек сказал ей в эту минуту, Да, правда, Маша, это зверь и есть, только еще злей, еще страшней того, о котором в сказках рассказывается. Поместившись рядом с мужем на главном конце стола, Маша стала искать глазами отца, но не нашла его, только голос его слышался ей среди других чужих голосов. Лукьян и в а н о ч сидел тоже на почетном месте, но зато далеко от дочери-княгини. Почти с самого начала обеда начались провозглашения здоровья, начиная с молодых, посаженных, генерал-губернатора, присутствовавшего тут, и кончая другими крупными, важными московскими тузами. Каждый раз, что раздавалось слово «за здравие», исследовало ч ь ё л и б о имя и отчество, иногда совершенно незнакомые Маше, она вместе с мужем должна была встать со своего места и затем снова сесть. Это повторялось чуть ли не каждые пять минут. Маша вдруг почувствовала, наконец, во всем своем существе ощущение, вновь сказавшееся, но знакомое, тогда как до той минуты в этот день все ощущения были новые и чуждые ей. Это была просто усталость, и она, по счастью, привела Машу в более спокойное и более сознательное состояние. Она будто окончательно проснулась и даже спокойным оком озиралась кругом и оглядывала все лица эти. Злых огоньков, которые видела она в церкви, то есть сотни любопытных глаз, теперь уже не было. Гости, покушав и попив вдоволь, давно забыли и думать о молодой, Каждый весело болтал со своим соседом. Маша обернулась на своего соседа, на князя, и первый раз в этот день пристальнее и в то же время сознательнее взглянула ему в лицо».